Глава 14. Шахты Скайдана. Старый пост. Тарх по прозвищу Бык. Это были первые имперцы, с которыми довелось биться Тарху. Их он не опасался. Если чего-то и боялся Бык, то точно не хорошей драки. Имперцы не молодые, тёртые дядьки, неплохо знали друг друга и умели сражаться вместе. мигом просчитав тарха, они сместились назад, выпуская впереди себя нетерпеливых горцев. Два اسکайдов, вооружённых лёгкими топорами на длинной рукояти, захлопатав по-своему, бросились на него. Третий с копьём наперевес поспешил следом. Тарх успел увидеть краем глаза, как со склонов несутся полууголые фигуры: кто с киркой, кто с палкой, кто с молотом в руках. Они бежали молча и неотвратимо, как снежная лавина. Скайды занеся топоры кинули с на него с двух сторон. Тарх умело отвёл щитом удар правого и махнул мечом перед лицом левого, заставляя отпрянуть. Правый сонелся вперёд вслед за топором, и Тарх соданул его краем щита, разбив губы. Потом коротко добавил ещё и ещё, и затем толкнул щитом в сторону набегавшего копейщика. Сместился с линии удара топором слева, щит стоял поберечь и ударил противника по рукам. А ладони Скайдера сжались, и Тарх вложился в следующий удар. Скайт рухнул, а Тарх отпрыгнул назад, разрывая расстояние. Имперцы придержали копейщика и направились к нему. В отличие от горцев, у этих были щиты. Вдруг рядом с одним из воинов про свистел лыжник, за ним ещё и ещё. Имперцы развернулись в сторону новой угрозы, подняли щиты. Бездоспешному копейщику камень попал в плечо, и рука тотчас повисла плетью. Тарх воспользовался моментом, ускорился и пнул в нижний край щита ближнего имперца. На противоходе нанёс косой удар по ноге противника, чувствуя, что попал. И тут щит дёрнуло. Воставшие рабы приготовили гостиницы для него. Тарх отступил, прижимая спиной к стене барака и прикрываясь щитом. Пожары за спиной атакующих подсветили фигуры сзади. Лиц не разглядеть, одни силуэты. Правильно, бойцы, заорал Тарх. Добивай сволочей! Берём оружие вперёд. Тарх знал, как отдавать приказы в бою. Умел говорить так, чтобы в сутолоке боя приказ услышал каждый. Дывил глоткой и властил. Влетевший в стену рядом с головой камень разлетелся на множество осколков, а один из них оцарапал щёку. Ещё один булыжник вновь врезался в щит. Это к меня полуголый быдло одними камнями забьёт, подумал Тарх, двигаясь вдоль стены. он оглядел низкую дверь, обитую железными полосами, и прибавил шаг, продолжая работать щитом. Один из рабов с поднятой над головой киркой бросился на быка. Ему в затылок врезался камень, и он рухнул. Тело тотчас скрылось под волной атакующих. Толкнув дверь тарг спиной вперёд влетел в темень барака, захлопнув дверь перед самым носом обезумевшей от пережитого страха и пролитой крови толпы. Бэйк взялся за засов. И не нашёл его. Проклятье. В темени барака он разом ослеп. Тарх зашарил по стене рядом, но брус так и не обнаружил. Бык привалился плечом к двери и упёрся в неё. В дверь вдарили со всей силы, но Тарх удержался. Как бы сейчас кинжалом в спину не получить, мелькнула глупая мысль. Вдруг тут есть кто? Он подставил под низ двери ступню, придавил коленом, продолжая удерживать плотно плечом. Отбросил щит и свободной рукой провёл по стене вокруг. Дверь задрожала, сотрясаясь от ударов. Засов так и не находился. Снаружи послышался скулёж, вой, короткий звон железа, стоны. Рабы добрались до надсмотрщиков. Это разодорило толпу. Теперь они уже не молчали. Открывай! Открывай, Горский ублюдок! А вцелёп вонючий! Давай, давай его сюда, тащи, вытаскивай! Дверь зазвенела. Его рубили топорами, что забрали у поверженных скайдов. Тарх шумно выдохнул, раздругой и крепче сжал меч. Отпустил дверь, резко сместился с прохода и прижался к стене. Дверь распахнулась, вперёд влетел вооружённый топором раб. Тарх умело рубанул его, укладывая на землю прямо в дверном проёме. Толпа вдавила следующего, которого Тарх встретил ударом рукояти в лоб. Времени и места на замах уже не хватало. И пинком отправил поверг первого поверженного. Очередного врага Бэк встретил, как и задумал, вткнув острие меча в лицо. Тот истошно завырещал, а Тарх заорал с такой яростью, что за его спиной загудел эхом весь барак. Дорча! Дорча! Снаружи немного притихли, и только раненый в лицо продолжал скулить. "Что заткнулось, глазады?" взревел Тарх в неровном, приутреннем свете. Он разглядел лица противников. Они растерялись и переглядывались. Ему удалось остановить их и избить сумасшедший порыв. Тарх захохотал во всю глотку, радость, что выкрутился. Здесь он мог сражаться хоть весь день. Вместе с ним захохотали потолочные балки, углы и стены пустого барака. Тарх снова, на сей раз победоносно закричал: "Дорча! Дорча!" Чего разорался, горлопан? раздался усталый голос. Тарх узнал голос Плака. Бык нагнулся, подобрал щит, надел его на руку и выбежал наружу. Толпа невольно загудела, кое-где взметнулись руки, грозя кулаком. "А ну цыц", скомандовал Плак. Он стоял, окружённый порой десятков воинов, забрызганный кровью. "Это свой!" "Какой же свой?", закричал кто-то из толпы. "А вцеплёпан. Наших порубил". И командовать гад взялся. — А сам и говорит-то нечисто!» Тарх мысленно ругнулся. Хорошо еще хоть не на дорче стал приказы отдавать. Имперский-то у него и вправду так себе. — Я ж с надсмотрщиками дрался! Тарх кивнул в сторону поверженных. — Оружие вам добыл! При звуках его голоса толпа вновь недовольно заворчала. Но Тарх ее уже не опасался. Куда важнее другое. Он увидел, как невдалеке в казармы врываются орущие толпы и подошел к плаку. — С черепом что? Где он? — Там, у стены, — качнул головой плак. — Издоров же ты орать! — Потом, — коротко прервал Тарх. Из казармы, в которую только что вбежали полуголые чумазые фигуры, вылетели наружу скамьи, столы, свертки. Каждый предмет толпа на улице встречала восторженным ором. Стоящие рядом рудничные невольники покосились в темноту распахнутой двери, из которой только что вышел бык, и сделали маленький шаг вперёд. "Бегом, коски, бегом!" крикнул Тарх, плача, увлекая его за собой. Коска отдыхал после боя, сидя на поสกом камне, смотрел на догорающие огни на склоне. Он услышал топот и повернулся. "Жив, значит", встретил он быка. "А говорил, в сторонке посидишь". — Зима на носу, — огорошил его Тарх. — У тебя теперь куча воинов. Им перца на подходе. А сейчас громят то, что поможет нам перезимовать. Нам каждая ложка, каждая щепка нужна. Коска встал. — Надо этих орудничных в Скайдену уводить, — коротко сказал бык. — Пока кровь кипит. Думал Коска недолго. Три-четыре удара сердца. «Дорога к селу вот эта!» — он махнул рукой на уходящую наверх широкую тропу с колеей от колес. «Бык кивнул!» — Коска повернулся к плаку. «Возьми своих, оббеги кругом! Кулаками сильно не маши, не зли людей попусту! Скажи, главное говорить будет!» Коска-копон поднялся и показал рукой на склон. «Видишь камешек?» На склоне между лагерем и подземными норами-входами, шахтой, возвышался дельно стоящий здоровенный валун. Плак бросил на него взгляд и кивнул. «Туда всех и гони, с него говорить буду». Плак и его воины сорвались с места. Череп покосился на тарх и хмыкнул. «Идем, а то вновь придется тебя отбивать». «Вы доблестно сражались. На зло тюремщиков выбрались из пламени. Ни огонь, ни подземелье, ни вражеское железо вам нипочем!» гремел голос Черепа. Вос тот же нырёв лавиной прошёлся окрест. «Братья! Я Коска Копан по прозвищу Череп. Беру вас под свою руку!» Крики, шум, свист. «Клянётесь ли вы идти со мной до конца?» Толпа вновь взревела. Послышался звон железа-железа. Тарх стоял за громадой в луна, скрытой от посторонних глаз. Место Копан выбрал правильное. Его голос грохотал над лагерем. доносясь до самого дальнего уголка. Коска с легкостью играл желаниями этого сброда, как пастух играет на любимой свирели. — Сегодня кирками вы кололи не горную породу, а пустые бошки имперцев и скайдов! Толпа захохотала. — А некоторых до отвала накормили камнями! Да, — Да-да-да! — послышали с нестройной крики. — Накормили ублюдков! Но есть ещё одно дело, что мы не сделали. Копан резко оборвал свою речь, и все затихли. Месть. Где же ваша месть? Вот дорога, что ведёт к домам Скайдов над смотрщиков. Там их дома, там их тёплые бабы, там жратва и пиво. Чего же вы ждёте? Идите и возьмите. Толпа на миг поражённо замолчала. а затем зарычала и бросилась туда, куда указывала рука коски Копана. «Лихо!» — сказал Тарх, спрыгнувшему с волна Копану. Бык смотрел, как толпа гладранцев с кирками и лопатами несется вверх и ввинчивается в поворот. «Не жалко!» Бык отметил, что все доспешные и вооруженные воины, что штурмовали шахты, остались здесь. «Кого?» — сплюнул на землю череп. «Скаидов?» — Нет, — мотнул главой Тарх, — новых бойцов. Так с голыми задницами и бросились. Пирогами их встречать никто не будет. Плак махнул рукой в сторону дороги, и воины двинулись следом за бегущей толпой. Коска широкими шагами спускался вниз по склону. Бык зашагал рядом. — Сам же сказал, зима скоро, — ответил череп. — Куда столько ртов держать? Вот и прорядят горцы самых дурных да скорых. — Они не горцы, — Жорнал щекой бык. Позор, гор, имперские прихвостни. Череп хмыкнул, но промолчал. Воины впереди них построились в некоторое подобие походной колонны и скорым шагом направились по дороге. Они затопали следом. Узнал, как рудничные из огня выбрались, поинтересовался Тарх. Полохнул узнатно. Имперцы в спешке в подземные залы рабов засунули, даже не посмотрели, что в них. А там инструменты пылились. Ну, кирки, молоты, лопаты. Кто-то толковый нашелся, велел не ворота сбивать, а через замурованный ход вглубь земли пробиваться. Стенки хлипкие оказались. — Пробились, значит, — кивнул Тарх. — Ага. И сами пробились, и остальных вытащили. За столько-то лет изучили свои подземелья. Они уж и без нас были готовы наброситься. — Удачно сложилось, — почесал за ухом гигант. Копан промолчал, к ним приблизился Плак. «Далеко до Скайдены!» Великан пожал плечами. «Карте верить совсем рядом, за углом!» «А не врет твоя карта!» — не унимался Плак. «А то отправили рудничных, клип знает куда!» «Не мельте шеи!» — осадил его Копан. «Надсмотрщики наши в колодце поутру парным молоком угощались. Откуда?» «Так что рядом их село, рядом!» наблюдательный и не дурак с этим козкой копаном держи ухо востро отметил бык первым делом они услышали крики тарх понял скайдов побили а село взяли на копье раньше в скайдане быку быть не доводилось он с интересом посмотрел на то как жили имперские прислуженки забывшие заветы предков богатое село большие дома черепичные кровли просторные дворы Во дворах огромные стога сена, высокие мощённые каменные заборы стеснули узенькие кривые улочки, по которым сейчас растекались вчерашние невольники. Скайды глупцы встретили нападающих у околицы. Кровавые лужи и изломанные тела указали на место недавнего побоища. Тел рабов было втрое больше. Но кого это остановило? Толпа просто вбила в землю немногочисленных защитников. А затаптала кого-то из своих и понеслась дальше к домам. Въезжая в село Тарх, увидел, как с верхатуры ограды спихивают немощного старца прямо в руки хохочущих рабов. Широкие, украшенные изятельной резьбой деревянные ворота распахнуты, выломанный валяется в пыли. Во дворах тела стариков, и из распахнутых дверей слышны рогонь, стук и топот. Плак и коска своенными отстали наводя порядок. препятствуя бездомным грабежам и поджогам. «Бабы и детишки сбежали», — отметил про себя бык. «Не такие уж и дурни эти скайды». Неровная улочка привела Тарха к главной площади у колодца. Вдруг он увидел, как на площадь из неприметного переулка вытащили избитого паренька. Скайденыша отходили так, что и глаз на лице не видать. Скользкий, мокрый и изваленный в каком-то дерьме парень скулил от страха. Толпа рядом с распахнутыми воротами почуяла потеху и направилась в сторону колодца, где бросили пацана. Байку видел, как из этого же переулка, откуда вытащили бедолагу, появился весёлый раб в бурке. В руке он нёс зажжённый факел. Тарх быстрым шагом приблизился и растолкал зевак. Вокруг возмущённо загудели, но воин не обратил на это внимания. Все уже видели его рядом с Коской Копаном и знали, кто он. Подойдя к парню в плотную убык, понял, что не ошибся. Скойдёныши с головы до ног облили земляным маслом. Видимо, его засунули в полную бочку, а затем потащили сюда. Весёлый раб в бурке, ухмыляясь быку прямо в лицо, поднёс факел к голове парня. А резким ударом ребра ладони гигант выбил факел из рук весельчака. А урод, торжествующе зарычал сзади: "Своих защищаешь, козапас! Иди козами командуй, вольные мы теперь!" Простаю его, чего возланить? Толпа начала густеть гневом, заводиться. Это плохо. Он здесь не хозяин, иначе давно бы снёс бы смельчаку с факелом голову, и на этом бы всё кончилось. Иди, пивка попей, мирулюбиво сказал Тарх, пока без тебя всё не выдули. Висячок оскалился ему в ответ, подошёл к выбитому факелу, поднял его и с вызовом, смотря на Тарха, направился к жертве. Скойдёныш заскулил ещё громче, засучил в пыли ногами, пытаясь отползти. "Ты, горский!" Рука с факелом, перерубленная в локте, отлетела в сторону. Толпа выдохнула и замолчала. Коска Копон, с окровавленным мечом, подпираемая своими воинами, хмуро оглядел всех на площади. "Что творишь-то?" раздался чей-то гневный голос. "Мало не наших пожгли!" попан всадил меч в грудину неудачливому рабов в бурке. Тот рухнул замертво. Встряхнув меч, череп ещё раз оглядел всех тяжёлым взглядом. Мы не жжём врагов живьём. Мы их убиваем и берём себе их добро. Тарх подошёл и коротким ударом кинжала в сердце кончилское дёныша. "Людей не жечь", разъярился череп. Победители все пребывали и пребывали на центральной площади. Становилось тесно. Коска-коп он зычно повторил. «Людей не жечь! Добро не жечь! Дома не жечь! Вы теперь не псы безродные! Вы воины!» Вспрыгнув на колодец, череп скомандовал. «Тащите на площадь скамью и столы! Тащите окрака, хлеба и сыр! Тащите пиво и вино! Мы воины! Мы будем пировать и радоваться победе!» пава заликовала череп спрыгнул с колодца проходя мимо тарха он бросил ему на ходу долго мы тебя отбивать будем иди за мной бык двинулся следом выйдя с площади они спустились вниз и вышли из скайдоны тарх увидел воронов вечных спутников войны на окрестных скалах уже росились чёрной как смоль птицы своими блестящими круглыми глазами они разглядывали поле боя Мертвечина притягивала их, а живые людишки, снующие туда-сюда, мешали. Небо плотно затянуло дымной периной чадящего неподалёку колодца. Но умные падальщики уже тут как тут. И как они кровь чуют? Может, посылают своего воронея-соглядатая присматривать за воставшими, как Арокон послал Тарха: "Плак, берей его и возвращайтесь к посту, а то наш горский союзник половину войска перебьёт". Лак довольно хохотнул, но Асиок сел под тяжёлым взглядом командира. Коска коп он повернулся к Тарху и достал из запазухи карту. Дорога, что выходит с той стороны села, поднимается к перевалу и ведёт к Скайдани, так? Тарх кивнул. Что ты про зиму говорил? говорит только коротко. Зима в горах не шутка, сами знаете. А за перевалом и вовсе. Но там империя нас не достанет. Всё, что сможете взять из шахт и крепости, нужно забрать и вывести. Всё, что не сможем прибрать, пожечь. Имперцы должны получить одни копчёные камни. Толково, кивнул череп. Телек в крепости хватает, вот только мулов где столько взять? Самим поработать придётся вместо мулов. Время дорого, не успеем, перевал завалит снегом. Не допусти, мать предков. Тогда имперцы прижмут и всех вырежут. — Успеем, имперцы голой камни голодать не будут, обратно уйдут. Куска задумался, постучав себя по бедру. — Так и быть. Доверюсь тебе, союзничек. Народу тебе много не надо, дам два десятка, прикажу тебя слушаться, как меня. Не перебей мне их. То ли в шутку, то ли всерьез добавил череп. Тарх кивнул. — Вижу, ты со своим господином все продумал, и что зимой нужнее лучше знаешь, вот и делай. Тарх вновь кивнул. «А что тут говорить?» «Плак, тогда бери завтра поутру наших, что покрепче, и иди в эту Скайдену, всех лишних под нож!» «Не будет там никого, все к родичам-северянам сдернули», подумал Тарх, но промолчал. Плак осклабился. «Сам в бой не лезь!» Улыбка здоровяка пропала. «С тобой лучшие пойдут. Убереги без носа, и вдруг порубишь кого. Со стороны за боем присматривай, привыкай уже к командирам быть!» Флак вздохнул и кивнул. «То-то! И дома, чтоб все целыми остались. А я попробую это рудничное стадо сбить. Тарх, ты первым делом мне оружие и доспехи отправь. Все, что найдешь». «Сделаю», — кивнул бык. «Вы в Скайдене все повозки и арбы везите на площадь. А лучше сразу за село вывозите. Соль туда положите, зерно». «А», — вспомнил Тарх, «а крака и копчености сейчас не трогайте». Свежатину на стол ставьте, а каракас с собой возьмём. Теперь настал черёд коски кивать. Помолчав ещё немного, они разошлись. Тарх только учился быть военачальником. За много лет рядом с Роконом он многое познал в деле войны. Эндер с измальства брал сына во все походы, а где Рокон, там и Тарх. Вот только всё, что начиналось после боя, Тарху становилось неинтересно. Обычно этим занимался Гинтер или Рокон. Сам бык пожег бы добро, что осталось в посту и в шахтах. Но Гимтер велел утащить все, что только можно. Танос рассчитывал, что многое из этого потом достанется Дорчериан. Мысль не только увезти его империи из-под носа рабов, но и обокрасть имперцев. Тарху понравилось. И теперь ближник Дана работал как вол с раннего утра и до поздней ночи. Так он не уставал даже во время давнего мятежа к вельгов. Дела мирные оказались не так уж просты. Первым делом они прошерстили все бараки казармы, до которых не успели добраться восставшие. Таких запасов, как в старом посту, обнаружить не удалось. Тем не менее, оттуда Бэк смог нагрести гору инструмента: лопат, кирок и ломов, несколько плохеньких молотов, зерно, соль, солянины в бочках всё отправилось наверх к Скайдени. В старом посту Тарх произвился в волю, ограбил походную кузню и конюшни, ободрал кухню, забрал не только съестные припасы, но и ложки, ножи, тарелки, горшки. Даже мебель из комнаты управляющего забеха и ту вытащил. По обычаю имперцы подгадывали вывести большую партию земляного масла к осенней ярмарке в Архоге. Собирались наладить большой караван. Это здорово помогло. Крепкие телеги с высокими бортами набивали добром под завязку. Озапрягли всех мулов и ослов, но их не хватило. Тарх отправил часть каравана к Скайдене, наказав распрячь животных в селе и тут же гнать вниз, и попросил у черепа больше людей. В итоге прибыл сам Коскокопан, пригнав половину вчерашних рудничных невольников. За какую-то седмицу череп сделал так, что они перестали походить на безумных подземных клибов, немного отъелись и оделись в теплую горскую одежду. Бунтовщики облепили телеги, и чуть ли не на руках потащили их наверх. Все, что не смогли увезти, сложили как можно выше, щедро полили маслом и подожгли. Это уже придумал сам Тарх. Он хотел, чтобы загорелись кровельные балки. Его затея удалась, и крыша в старом посту обвалилась внутрь. Приключилась лишь одна заминка. Никто не хотел входить в маленькую тупиковую комнатку на верхней галерее. В ответ на расспросы бунтовщики мялись и отводили глаза. Войдя, Бык увидел в центре комнатушки каменный постамент и огромную раскрытую книгу на нём. Хорошо гореть будет, подумал Тарх. Он схватил книгу, охнул от натуги и потащил её из комнаты. Выйдя на галерею, увидел своих помощников, что столпились во внутреннем дворе. Они со страхом и надеждой смотрели на него. Кой где уже начало заниматься пламя. Бык крякнул и переложил книгу на плечо, пошатываясь. Он дошёл до открытой двери, откуда уже показались языки пламени. Размахнулся и бросил книгу в огонь. Пламя отступило, но потом с гудением набросилось на добычу. Что стали столбом, гаркнул Тарх. Уходим пока сами не поджарились. В остальных бараках и казармах Тарх проделал ту же работу. Он подпалил себе брови и ресницы, надышался дымом и провонял гарью. Зато теперь он знал наверняка, даже если имперские вояки смогут раздобыть у Дана Дорчриан в досталь еды, то перезимовать у колодца они не смогут. Тарх торопился. Теперь нужно успеть перетащить награбленное через перевал. Череп сообщил, что с Кайдана взята Как и предполагал бык, защитников мне не оказалось, а также ни женщин, ни детей. Нападающих встретила лишь горстка дряхлых стариков с кинжалами. Старичью прихлопнули и принялись готовить село к зиме. Пока намеченное Роконом и Гинтером удалось выполнить, и Скайден на бык выгреб всё, что посчитал нужным. А разругался с Копаном, но заставил утащить даже сена. Но они успели. Перевал ещё не засыпало. о том, что делать, если упрямо имперцы спеют до снега, бык старался не думать. Как объяснял Гинтер, тыкая в карту, такой исход почти невероятен, один из 100. Оставался пустяк: загнать в Высокогорное село под крышу в тесноту толпов вчерашних рабов, посидеть там несколько месяцев бок о бок в снежном плену, не замёрзнуть и не умереть с голода и умудриться не перебить друг друга. Адриан. Когда я услышал о празднике и языческом балагане, то почему-то подумал о небольшом представлении для детей и подростков. Ну, кому ещё могут быть интересны канатные плясуны из далёких гор? Как же я ошибался. Все высоченные трибуны, вся арена была заполнена людьми. Пришли все: богатей и простой люд, дети и взрослые, свободные граждане и рабы. В воздухе разносился дразнящий аромат жареного мяса и свежего хлеба, чем только здесь не торговали. Пекари разложили большие буханки хлеба с отрубями, пончики с мёдом, пироги с сушёным сыром, рублёным мясом и тушёными овощами. Зеленщики торговали оливками, персиками, дынями, сливами, яблоками, орешками в меду. Рядом разливали в хлебные тарелки густую бобовую похлёбку, щедро приправленную травами. Рекой лилось пиво и вино. В ворот меня встретил Фиддал. Он размахивал руками, чтобы его можно было рассмотреть среди многоголовой толпы. У него за спиной мялись четверо сверстников. Я прилетелся и узнал в них неразлучную четверку. Первый раз я встретил их во время драки с племянниками наместника. Гвиндом и Диргом. А потом мы сидели рядом на перу. На том самом, где и Сивин Гриз под Чёрыбый. Привет, Федя, шутя сказал я. Убежал с утра пораньше меня не дождался. Здравствуй, Оли, улыбнулся сосед. Всё равно оборот за тебе Тума не разрешил, а мне отец велел прийти как можно раньше. Он обернулся к стоящим позади мальчикам и пояснил. Наследник меня по-особому называет, по-своему, Федей. Ребята уважительно и, как мне показалось, с лёгкой завистью покачали головами. «А разреши мне, наследник Олтер, представить тебе наших одноклассников!» Официальным тоном сказал Фиддал. Мальчишки за его спиной подтянулись. «Кольша!» Невысокий с соломиного цвета шевелюрой и голубыми глазами паренек слегка поклонился. «Колька!» — пробормотал я себе под нос, переиначивая. Но дотошный Фиддал услышал. «Как ты сказал?» «Колька!» — громко повторил я. «Тебе же можно быть Федей! Почему ему нельзя быть Колей, Колькой?» Ты согласен, Кольша? Я согласен, закивал головой радостный мальчишка. Это Юрки, продолжил Фитдл. Этот напротив был смуглым и черневым живчиком, с длинными руками и ногами и узкими ладонями музыканта. Юрка, веселясь, предложил я. Юра, Юрка, ты не против Юрки? Я не против, белозубо скались ответил в ответ пренёк. Вариан представил Фитдел. Новый знакомец выглядел не по-детски собранным и серьёзным. Умный взгляд, карих глаз внимательно изучал меня. Я посмотрел парню прямо в глаза, и он ответил мне тем же. "Боря, Борис, можно тебя так называть. Тебе можно", вестенью улыбки кивнул он. Странный он какой-то, слишком строгий для своих лет, подумал я. Впрочем, Бариан вызвал у меня симпатию. А это Булгуня Закончил знакомство сын купца. Булгуню я помнил. Это с ним мы ели рыбные шарики в кляре, которые нахваливал Сивен Грис. Бедняга тогда чуть не подавился. «Э-э, прости, друг, но у нас в горах нет подходящих для тебя имен. Виновата, пожалуй, плечами я». «Ну вот», — расстроился толстяк. А потом подумал немного, и его лицо осветило улыбка. «Но ты можешь звать меня, как и сейчас. Просто, друг!» И засмеялся первым. а я подхватил следом. Смеялся толстяк по-доброму и от души, как будто гостей разносолами угощал. Все подхватили наш смех. «Ладно, ребята, меня вы знаете, а это мой младший товарищ Пелеп». И я вытащил из-за спины красного, как рак сорванца. «Для него тоже другого имени не нашлось», — пояснил я Булгуни. Все снова рассмеялись, а Пелеп от смущения не знал, куда деться. Ача с пригласил нас в свою ложу. Там повыше всё можно хорошенько разглядеть. Идём? обратился ко мне Федил. Идём, кивнул я. Только вот замелся Федя. Безохранной тебе не положено, а места на всех не хватит. И сын купца воразительно посмотрел на Пелепа. Мы возьмём твоего младшего товарища к себе, сказал Барян. Если ты не против, наследник. Действительно странный. Не тушуется, решение принимает быстро, сразу за всех. Тем не менее, я кивнул, соглашаясь, знал, что Пелепу понравится в их компании. Ладно, ребята, идите, скоро представление начнётся, увидимся. Мы распрощались, и мальчишки растворились в толпе. Остах, Барат и Йолташ, которые молча наблюдали за нашим знакомством, двинулись следом. Я заметил, что Остах как-то странно поглядывает на Париана. Видимо, не только мне парнишка показался необычным. Хорошо хоть мои спутники помалкивали насчёт горских имён. Они же не из империи, решил проверить я свою догадку. Почётные, как и я? Да, они сыновья вождей, но кое-кто из них ещё имперский гражданин. Мы вошли в ложу, и я раскланялся с буддалом. Ост Ах вежливо кивнул купцу. Торговые партнёры делали вид, что малознакомы. Я целиком и полностью поддержал такой ведение дел. Я огляделся. Арена в Атриане внушала уважение. Архитектурная мысль в этом мире пошла другим путём, а нежели в моём мире из прошлой жизни. Колизей здесь не возвели, трибуны сходились под прямым углом. Смотри, собеседник указал на задрапированную бордовыми полотнищами ложу с высокими креслами. Шёпотом Фидел добавил: "Это ложа самого наместника". Я вглянулся, разглядел Наулу. Выглядела девчонка с ног сшибательно. Вырастет, вздыхатели штабелями будут валиться под ноги. Волосы заплетены в косички, в которые вплетены золотистые полоски. На голове сверкает и переливается в солнечных лучах изящная диадема. Немного портил впечатление кислый вид и искучающее выражение лица. Я хотел помахать рукой, но увидел входящих в ложу малолетних дуболомов — Гвинда и Дирга — и передумал. Впрочем, их появление не обрадовало и саму Наулу. Девочка скуксилась и отвернулась от них. Что-то я ни сивина ни Эльсы не наблюдаю, хмыкнул я. "Да", растерянно подтвердил Федя. "И команду ещё внутренние стражи и клиента Криса тоже нет". Тут оглушительно громко задудели трубы, застучали барабаны, засвистели зрители, и представление началось. "Смотри, смотри", возбуждённо зашептал на ухо сзади бар. "На какой верхотуре канат натянули? Да оттуда грохнешься, костей не соберёшь", задумчиво добавил Иолдаш. «Ты чего говоришь-то?» — толкнул его Барретт, задохнувшись от возмущения. «Типун тебе на язык!» «Замолкли оба!» — шикнул на них наставник. Тут на арену на задних лапах вышел здоровенный медведь. На тоненькой веревочке его вела хрупкая женщина в приталенной, яркой разноцветной рубахе и широких шароварах. Музыканты заиграли простенький мотивчик, и медведь стал раскланиваться направо и налево. А зрители в восторге! захлопали в ладоши. Тогда медведь поклонился ещё раз и пустился в пляс, смешно тряся жирным задом. Зрители зашлись в хохоте. Вдруг из-под трибун на песок выскочил человек в полосатом ярком костюме, с напяленной на лицо личиной. На маске красной краской намалёвана звезда, на рогах бубенчики. "Шут, это шут", зашептал бард. Шут подпрыгнул на месте, затряс огромной цветной бородой. аккуратно подкрался сзади к танцующему медведю и со всего маха пнул его по заду. Трибуны ахнули. Вскрикнула девушка рядом с медведем. Зверь развернулся, громко зарычал и пошел на шута. А тот затряс бородой и начал бороться с медведем, который облапил шута так, что того не видать из-под звериной туши. Какое-то время они боролись, но потом шут извернулся и на карачках убежал с арены. Медведь забавно косолапя убежал следом. За ними скрылась и женщина. «Наверх, наверх смотри!» Послышался возбужденный шепот Баррата. Подняв головы, мы увидели, как с разных концов каната идут навстречу друг другу две девушки. В руках у них длинные шесты-балансиры. Они идут и идут навстречу, а толпа гадает, как же они разойдутся. Женские фигуры сближаются, и вот, не сбавляя шага, Девушки поворачиваются боком и удивительным образом минуют друг друга. Даже шестые им не помеха. Зрители, оценив мастерство, ликуют. Что вы делали, канатоходцы, дальше, и рассказывать трудно. Фехтовали, крутили сальто вперед и назад, запрыгивали друг к другу на плечи. И это все на тоненьком канате. Публика неистовала. Ликовала и сходила с ума. Вот паигал, который жонглировал саблями с чёрной повязкой на глазах, вдруг лёг прямо на канат, посредине, а аккуратно в центр арены. Лежит себе на канате, уцепился носком одной ноги, а второй ногой болтает в воздухе, а руки с саблями развёл в стороны, отдыхает. И тут вновь на песке арены появился шут. Он вышел с большим блестящим медным тазом. Высоко подскакивая, он тряс бородой и щёлкал деревянной челюстью. А потом пошёл вдоль трибун, протягивая перед собой таз и выпрашивая монеты. Вот только зрители вместо денег стали швырять у него гнилыми фруктами и овощами. Зарагии подготовились. Шот недоволен, трясёт бородой, грозит рогами, топает копытами, а зрители гогочут. Вдруг, позади шута на арене появился медведь. Он осторожно подкрадывается к шуту, и я понимаю, что это ряженый Ряженый медведь приближается к шуту, который грозит кулаком кому-то на трибуне. И тут медведь отвешивает шуту смачного пинка. Шут высоко подпрыгивает на месте, вскинув колени. Медведь рычит, поднимает лапу и бросается на шута. Тот отбивается от него медным тазом, стуча по морде, швыряет в зверя таз и удирает прямо по трибунам на самый верх. Медведь ревёт и гонится следом. Женщины визжат, дети плачут, мужики пытаются схватить шута. Все шарахаются здоровый же медведье, сваливаются с сидений и ступеней, образуется куча мала, трибуны хохочет. Шут, спасаясь от медведя, ступает на канаты и бежит прямо по нему. Медведь грозит ему лапой, но боится следовать за ним. Шут несется по канату, вихляя задом и всплескивая руками. На пути лежит отдыхающий танцор с саблями, но шут ничего не замечает. Толпа орёт, предупреждает. Женщины прижимают ладоньки к щекам. Шут пробегает прямо по лежащему воину с саблями и несется дальше. Воин роняет сабли, хватается руками за отдавленную промежность. Сабли падают, кувыркаясь в воздухе, и вонзаются лезвиями в песок арены. Трибуны понимают, что их в очередной раз провели. Их охотит. Я смеялся вместе со всеми так, что живот заболел. Вот шут даёт, услышал я голз и ольтыша. Во как даже молчана и Олташа пронело. Это ты вутца не видел, вдруг ответил Остах. Когда тот выступал, говорят, даже почтённые матроны писались прямо на трибунах. Его лично Вэкс -Кнейк себе в экскнейк себе взамен извал выступать. Теперь на трибуне появились девушки с стазом в руках, те, что недавно шли по канату. В них гнильём не бросались. С деньгами народ расставался легко. Швыряли монеты азартно, не скупясь, кто сколько может. Выйдя из ложи красный от смеха, словно после бани, я нос к носу столкнулся с Миллером Хмутром. Тот выглядел не лучше. Потный, возбужденный, глаза блестят. За его спиной ориготали дружки, обсуждая выступление. «Ага!» — крикнул Миллер, увидев меня, и ткнул пальцем. «И ты здесь!» «И я здесь!» Продолжая улыбаться, кивнул я. «Мы с тобой!» «Здесь бороться будем, на арене. Не боишься?» Я пожал плечами. «А мой отец собирает лучших воинов и отправляется в твои вонючие горы!» Подбочинился Крепыш, отставив ногу вперед. Подпевал и за его спиной с готовностью зажали. «Зачем?» – обескураженно спросил я. «Как зачем?» «Я тебе здесь, на арене, по шее надаю, а мой отец твоему отцу там!» «Паскуда!» – прошепел я. «Что он про отца сказал? Как посмел!» Кровь прилила к щекам, я вытащил кинжал и бросился вперед. Вот только сильные руки наставника удержали на месте. Раздался оглушительно звонкий звук подзатыльника. Старший брат Миляра, растолкав мелких подхалимов, услышал последние слова братца. Он толкнул Милярда куда-то себе за спину и вышел вперед. «От всего рода хмутров я приношу прощение за недостойные слова, наследник Олтер». И старший из навей хмутро глубоко поклонился. Я задёргался в руках наставника, собираясь поведать миллиарду много интересного о его семье и о нём самом. Но Остах утащил меня, поспешно кивнув. Мой принимаем извинения. Мы скотились по ступеням. Барат и Олташ старались спрятать меня своими телами от посторонних глаз. Я бреккался, легалсь и заворачивался. "По игалам веди", прошептал Остах Барату, держау меня. "Урод" Падал хрипел я, от гнева на глаза выступили слёзы. Кончись, суку. Наследник, соберись. Наставник встряхнул меня как тряпку. Сопляк не может задеть честь дана. В каком виде тебя увидят будущие подданные? Иосток протянул мне мой кинжал, подарок Барата. И когда только успел у меня из рук вытащить, я глубоко вздохнул и втянул в себя сопли и слёзы. Собрался, отрывисто сказал я. Я оттолкнул от себя рукой от кушетки и повторил: "Я собрался". В просторном помещении под трибунами было тесно. Бухты канатов в поваленной куче, шесты, балансиры, сундуки и свёртки папоны, костюмы. Уставшие артисты сидели на скамьях, негромко переговариваясь друг с другом. Здоровенный мужик в медвежьей шкуре шёл вдоль скамьи с большим кувшином в руках, разливая вино. Медвежья голова болталась сзади как капюшон. Посредине прямо на полу сидел шут над медным тазом и вытаскивал монеты, раскладывая по кучкам: золото, серебро, медь. Когда мы вошли, все взоры обратились к нам. Шут безличины оказался не молодым плешивым мужичком с морщинистым лицом, а, -а бард, протянул он словно старому знакомцу мым охраннику. Потом догадка светила его лицо. Он подскочил и согнулся в глубоком поклоне. Наследник Олтер. Наследник Олтер зашумели все, поднимаясь слава. Сидите, сидите, замахнул я рукой. Вы же очень сильно устали. Все благодарно улыбнулись такому воспитанному наследнику и уселись обратно. Все кидали монеты, а я не успел. Вот и велел бароту прийти. Я отцепил от пояса кошелёк, подошёл и опустил его в таз. А где медведь? закрутил головой я. Здесь. Красивая девушка в приталенной рубашке отодвинула занавеску. За ней в клетке лежал медведь. А он лениво посмотрел в нашу сторону. Только это медведица наследник. Спасибо, ещё раз сказал я. Мне понравилось. Отгадайте загадку, вдруг, сказал Остох. Какой рыбы нет в море? Той, которую ты не поймал, медленно ответил мужик в медвежьей шкуре. Вот и славных, мыкнуло Остох. Как звать? Морх, коротко ответил лжемедведь. Знаешь меня? спросил наставник. Поиграл молчики в «Мой ученик Барретт принесет для одного моего знакомого гостиниц. Передашь?» Здоровяк снова кивнул. Когда мы вышли из-за арены, я спросил у наставника. «А зачем это фрак Сухмутру с воинами идти в наши горы?» Атриан. Имение наместника. Сивен Грис. Фракс, вот зачем тебе лично идти в горы Дорчериан, спросил Сивен. "Потому что я командующий пограничной стражи провинции Аттариан", чётко ответил Фракс, мудр, стараясь не смотреть на обнажённое тело Эльсы. Эльсу, как и всегда в это время, разминал Тумма. Сивен ради внезапного совещания отказался от излюбленной процедуры. А Эльса лукаво улыбнулась, прикусила нижнюю губу и отказываться от массажа не пожелала. Поэтому Фракс чувствовал себя не в своей тарелке. Сидел ровно, потел больше обычного и глядел по большей части в окно. Почему бы не послать дорожную стражу? Арабские мятежи это же их работа, разве нет? продолжил опрос наместник. Сивин чую, что дело нечисто, и потому тревожился. Он не мог понять причину активности Фракса. Обычно тот сидел на своём тёпленьком месте и не высовывался. Глава пограничной стражи подчинялся наместнику лишь формально, и оба они знали об этом. Настоящие начальники фракса сидели варни, но до этого дня хмутр тёрт и служака никогда не проявлял собственной инициативы. А теперь вдруг, как только пришло известие о восстании в колодце, сам явился. Дело касается опасности на рубежах империи. Поэтому идём мы, пограничная стража. Стараясь казаться невозмутимым, ответил Фракс Хмутер. Элса, мурлыкая под руками темнокожего раба, испытывала его на прочность. «Как бы не так», — подумал Сивен, по привычке скрывая мысли за радушной улыбкой гостеприимного хозяина. «Просто дорожники у меня в кулаке, а ты нет. Что же ты задумала, Лига Меча?» «И что, мало у тебя заместителей? Зачем лично-то идти?» Не к месту влез в разговор Крент, стараясь поддержать брата. — Вот у меня командующего внутренней стражи пятеро в заместителях ходят. Неужто у тебя меньше? — У меня меньше, — коротко ответил Фракс. — И тем не менее, объясни, — уцепился Сивен. — Хорошо сиятельнейший, — поклонился Фракс. Они сидели втроем за невысоким столиком. В центре стола лежал короткий свиток о глубинной почте и его копия на большом листе. Рядом стояли три кувшина вина, кубки и небольшой судок, забитый льдом. На льду лежала насыпью с горкой мелкая рыбёшка. От рыбы остро и противно воняло. Фракс покосился на вонючий лоток. "Чайек, кормлю", пояснил наместник, перехватив его взгляд. "Привези мне птичек из Ариана. Теперь по утрам, как в Арнии, просыпаюсь под крики чаек. Ага, вот только три из них уже сдохли". выркнула Эльса. Сивен нахмурился. Фракс осторожно прокашлялся и начал. В свидке сказано, что арабы подожгли колодец. Судя по всему, они перебили дорожников. Это очень плохо. Это очень плохо, как для торговли. Фракс чуть заметно кивнул наместнику. Сивен Грис, ставленик торгового союза, легонько кивнул в ответ. Так и для строительства военных кораблей. Запасов для осмоления и пропитки дерева достаточно, но работа корабельщиков расписана на годы, и перебой в поставках недопустим. А кроме того, военные всегда не прочь побренчать оружием, — уколола Элса. — Для чего же еще нужны военные? — коротко улыбнулся Фракс, пожав плечами. — Нет! Но какова наглость-ка запасов? — Три серебрухи за проход по долине одного бойца! — крикнул Крент. Не слишком ли они о себе возомнили? Когда-то давно империя сама подписала такой договор, кивнул Сторму свитка Сивен. А Алиас Фуг довольно подробно всё расписал. Да когда это было? возмутился Крент. Не деньги дикарям платить надо, а загнать их в бараний рог и загнать в шахты и в колодец работать, вместо того, чтобы гонять караваны рабов через полимперии. Это решать не нам. — отрезал наместник. Брат пил уже с утра и мог сболтнуть лишнего. — Это решают в арнии. — В арнии! — протянул Крент. — Да мы их дикаренка-то здесь держим! Он сомкнул на показ пальцы в кулаке. — Так что мы должны указывать Дорче, что делать! — Кстати! — промурлыкала Элса, обращаясь к командующему пограничной стражей. — А что у тебя за дела с малолетним наследником Олтором? — А что у тебя за дела с малолетним наследником Олтором? Кошка дрянная, подумал Фракс. Он быстро и кратко писал свои взаимоотношения с наследником. Врать наместнику с длинными волосами он не собирался, себе дороже выйдет. Вот оно что, протянула Эльса, потягиваясь. Том отошёл в сторону и замер тёмной статуей. Эльса обернула вокруг себя полотнище и села рядом с мужем. Славно, славно, какой упрямый и странный мальчик. А к колодцу я иду лично, потому что знаю об интересе, закашлялся Фракс, подбирая слова. Моих старших военных товарищей к долине Дорчриан вот и хочу своими глазами посмотреть на дороги, мосты, деревни и на тамошних воинов. Ага, пьяно вскрикнул крент. Застоялись кони в стойлах. Лиги меча нужна война? заткнись, оборвал его наместник. Эльса права, зарывается братец. Сивен переглянулся с женой. Могу сказать, что наши старшие торговые партнёры и старинные друзья семьи тоже проявляют некоторый интерес к делам Долины, сказала Эльса, наблюдая, как Сивен наливает ей вина. Прежний наместник в Экскней пугал императорский престол свирепостью горцов и тяжёлыми последствиями от войны с Дорчрианом. Но нынешний наместник не такой и не будет поднимать переполох в Арнии, правда, милый? Наместник поцеловал её в губы. И убери отсюда эту мерзкую рыбу, капризным голосом протянула Эльса. Сейвин Грисс поднялся, взял посудину и подошёл к окну, схватил горсть рыбы и бросил наружу. Раздался дрожащий чаячий гогот и клёкот. Он высыпал всё содержимое наружу. глядя, как птицы хищно набросились на рыбу, отталкивая и клюя друг друга. Никому в Торговом союзе не нравится платить дорчеан за провоз земляного масла и руды оттуда и караванов рабов туда, пояснил Сивен, наблюдая, как жирные чайки целиком глотают рубешек. Нам бы хотелось, чтобы дурацкое название на наших картах наместник провёл перед собой рукой, словно читая настенную карту. Дорчеан условного сальной территории. Не обманывало нас самих. Дорча должны или признать полноценный вассалитет, или стать империей, или исчезнуть, зарал пьяный Крент. Разделяя устремления Лиги меча относительно долины, я, как наместник, не против того, чтобы пограничные стражи двинулись на усмирение мятежа, закончил Сивен. Две жирные чайки набросились на последнюю хиллую рыбку и радрали её пополам. Сколько воинов Решено взять? Четыре сотни, буркнул Хмутр. Ничего, престол расплатится, махнул рукой наместник. Всё равно монеты быстро обернутся и вернутся в империю. Не в империю, а толстосумам из торгового союза, и тебе лично, мрачно подумал Хмутр. Мысль, что его поход принесёт скорую прибыль торговцам, его не радовала. Поезжай, дорогой Фракс, прошептала Эльса. Поезжай. Всыпь хорошенько распоясавшимся рабам и заодно посмотри, что-то да как устроено в Дорче. Всё, как ты и сказал: мосты, дороги, деревни. Я буду смотреть в оба глаза. Коротко кивнул Хмутр, вставая из-за стола и прощаясь. За окном противными голосами орали глупые жадные чайки.